Одевшись и заплатив за кабинку, я пошел обратно в отель. Велосипедисты оставили в читальне несколько номеров журнала «Авто». Я собрал их, вышел с ними из отеля и уселся в кресле на солнечной стороне, чтобы почитать их и войти в курс спортивной жизни Франции. Вскоре из отеля вышел портье с синим конвертом в руках. «Вам телеграмма, сэр». Я подсунул палец под заклеенный край Развернул телеграмму и прочел. Ее прислали из Парижа. «Если можешь, приезжай, Мадрид, отель Монтана. Нужна твоя помощь, Бред. Я дал портье на и перечел телеграмму. По тротуару шагал почтальон. Он вошел в отель. У него были пышные усы и вид бравого служаки. Потом он вышел из отеля. За ним по пятам шел портье. «Еще телеграмма для вас, сэр». «Спасибо», — сказал я. Я вскрыл телеграмму. Ее переслали из Памплоны. «Если можешь, приезжай в Мадрид, отель Монтана, нужна твоя помощь, Бред. Партий не уходил, вероятно, дожидаясь чаевых. «Когда есть поезд на Мадрид?» Уже ушел в 9 утра. Есть почтовый в 11 а потом Южный экспресс в 10 вечера. «Возьмите мне билетный экспресс. Деньги вам сейчас дать?» — Как вам угодно, — сказал он. — Могу поставить на счет. — Пожалуйста. Итак, Сан-Себастьян полетел к черту. Мне кажется, я смутно ждал чего-то в этом роде. Я увидел, что портье еще стоит в дверях. — Пожалуйста, дайте мне телеграфный бланк. Он принес бланк, я достал свое вечное перо и вывел. — Леди Эшли, отель Монтана, Мадрид. Приеду завтра экспрессом, целую Джейк. «Теперь, кажется, все. Так-так. Сначала отпусти женщину с одним мужчиной. Представь ей другого и дай ей сбежать с ним. Теперь поезжай и привези ее обратно. А под телеграммой поставь «целую». Так, именно так. Я пошел в отель завтракать. Я плохо спал эту ночь в «Южном экспрессе». Утром я позавтракал в вагоне-ресторане и любовался поросшими сосной горами между Авиллой и Искреалом. Я увидел в окно дворец, серый, длинный и холодный под солнцем, и ничуть не восхитился. Вдали по ту сторону, иссушенной солнцем равнины, на вершине невысокой горы показался белый плотный массив Мадрида. Мадридский северный вокзал, конечная станция. Все маршруты кончаются здесь. Поезда не идут дальше. Перед вокзалом стояли извозчики и такси, и шеренга отельных агентов. Было похоже на провинциальный город. Я взял такси, мы поехали в гору сначала парком, потом мимо нежилого дворца и недостроенной церкви над обрывом, выше и выше, пока не добрались до новой, жаркой части города. Машина ровной улицей выехала на Пуэрто-дель-Соль, пересекла оживленную шумную площадь и выбралась на карьера сен иерониму Для защиты от зноя у всех магазинов навесы были опущены, ставни на солнечной стороне улицы закрыты. Машина подъехала к тротуару и остановилась. Я увидел вывеску на втором этаже. Отель «Монтана». Шофер внес мои чемоданы и поставил их возле лифта. Лифт не действовал, и я пошел наверх пешком. На втором этаже была медная дощечка с надписью «Отель Монтана». Я позвонил, но никто не вышел. Я еще раз позвонил, и дверь открыла хмурая служанка. «Леди Эшли здесь?» — спросил я. Она тупо посмотрела на меня. «У вас живет англичанка?» Она повернулась и кликнула кого-то. К двери подошла очень толстая женщина. Ее седые густо напомаженные волосы, жесткими фестонами лежали вокруг лица. Она была низкого роста и выглядела внушительно. «Мой Буэнос, здравствуйте», — сказал я. «У вас живет англичанка?» «Я хотел бы повидать ее». «Мой Буэнос». «Да, здесь живет англичанка». «Конечно, вы можете повидать ее, если она хочет вас видеть». «Она хочет меня видеть». «Я пошлю спросить у нее». «Очень жарко». «Летом в Мадриде всегда очень жарко». Зато зимой как холодно. Да, зимой очень холодно. Остановлюсь ли я тоже в отеле Монтана? Этого я еще не решил, но я попросил бы принести мои вещи снизу, чтобы они не пропали. В отеле Монтана никогда ничего не пропадает. В других гостиницах — да, но они здесь. Нет. В ее отеле прислугу нанимают с большим разбором. Рад слышать это. Все же я предпочел бы, чтобы мои вещи принесли наверх. Вернулась служанка и сказала, что английская женщина хочет видеть английского мужчину сейчас же, немедленно. — Ну вот, — сказал я, — видите, я вам так и говорил. — Верно.